Развязать юношу и девушку? Это было исполнено. Джек расправил затекшие руки и ноги, ощупал рану на голове, покрытую коркой спекшейся крови, и обнял вслепывающую Мэри. «Пусть она уйдет», прошептал он, но Соломон Кейн покачал головой. «Она не сможет миновать стражу, стоящую возле дома». И он жестом велел Джеку взять с собой Мэри и занять место повыше на ступенях. Он вручил Холин стыр пистолеты И быстрым движением освободился от пояса с рапирой и Камзолов Сложив их на нижнюю ступеньку Хардрейки Также выложил весь свой отник Небедный арсенал И обнажился по пояс Присмотри за ними, пока я занимаюсь Скопой, проворчал Кен Если кто-нибудь потянется за оружием Стреляй без промедления Если я упаду Беги вместе с девушкой Но вряд ли я проиграю Синее пламя мести раскалило мой мозг. Двое мужчин встали друг против друга. Кейн с непокрытой головой и в одной рубашке. Хардрейкер, обнаженный по пояс, зато шелковом головном платке. Пират был вооружен длинным турецким кинжалом, который он держал острием вверх. Кень держал свой кинжал так, как обычно держит тропиру. Оба были опытными бойцами и ни один не опускал оружия к низу. как это вроде бы диктуется благородными манерами. То, что хорошо смотрится в голландском обществе, редко бывает полезно в настоящем бою. Фонарь, мерцавший на стене, освещал жуткую сцену поистине достойного ночного кошмара. Бледный юноша, стоящий на ступенях лестницы с двумя пистолетами, и рядом сжимущаяся к нему девушка. Ряд гнусных бородатых рож вдоль стены, декарский беспощадный блеск глаз Глубые блики на двух длинных клинках. Два рослых силуэта посередине медленно окружающиеся друг за другом. Тени у их ног, повторяющие каждое движение бойцов. «Нападай и дерись!» Пуританин подзуживал соперник, соперника пират и в то же время отступая перед неослабным, хотя и осторожным натиском Кейна. «Подумай о девке!» — Фетровая шляпа. Вот они, я и думаю. Ты, вонючий отброс чистилища, — хмуро ответил Кэн, — знай, мразь. Есть огни и огни. Одни жарче, другие слабей. А по смертоносным пленкам пробежали дрожащие синеватые отсветы. Но все они, за исключением огней преисподней, могут быть загашены кровью. И с этими словами Кейн ударил, словно атакующий волк. Хардвейк разбил прямой удар и, прыгнув вперед, сам ударил снизу вверх. Но Кейн успел перевернуть кинжал острием вниз и защитился. же разогнулся, как стальная пружина, и отскочил, избегая смертельного замаха. Кейн безостановочно продвигался вперед. С кем бы ему не доводилось драться, он признавал лишь одну стратегию – наступление – Его кинжал, словно свистящая, свистящая молния, устремлялся в лицо пирату, грозил его торсу, мелькал у живота, и скопе стало некогда атаковать. Все внимание уходило на то, чтобы уберечься от ран. Это, впрочем, не могло продолжаться долгом. Дуэль на ножах обычно бывает жестоко и быстротечно, и кончается смертельным исходом. Само оружие не подразумевает ни длительных фехтовальных фитосплетений, ни мечих. Настал миг, когда хар Хардрейкер, почуяв выгодную возможность, железной хваткой стиснул правое запястье Кейна и нанес страшный вспарывающий удар в живот. Кейну пришлось пожертвовать предплечьем, на котором остался глубокий порез, но все-таки он перехватил руку пирата, и остановил грозящие лезвия в дюйме от своего тела. Так они и застыли, впившись взглядом друг в друга и замерев точно две статуи, лишь мускулы сводило безумное напряжение. Подобное единоборство было отнюдь не во вкусе Пуританина. Он предпочитал иной путь, позволявший разрешить дело скорой смертью — прыжки, отскоки, выпады и защиту, когда каждый полагается на быстроту, и согласованность рук, ног и глаз, когда удары наносят и принимают в открытую. Но если его сопернику захотелось помериться с ним силой, да будет так. Хардрейтер между тем, уже усомнился в выгоде избранного им пути. Ни разу ему еще не приходилось встречать равного себе по физической мощи.